Глава 11 Ужин проходил в полном молчании. Дождливый вечер и унылые мысли не располагали к беседе. Помешивая чай, Ярис Ларе посматривал на часы и украдкой наблюдал за правителем. Каждое утро Адера спрашивал «Жива?» и, получив утвердительный ответ, закрывался в своей комнате. Сидел в заперти до позднего вечера затем отправлялся в парк и пропадал там почти до рассвета. И сколько бы Ярис не говорил, что такой распорядок дня доведет его до нервного истощения, Адер советовал уделять больше внимания истинным больным. Не понимая, что удерживает правителя в замке и чего он ждет, Ярис, несильный знаток психологии, ночами перелистывал имеющуюся в библиотеке литературу а утром, встречаясь в обеденной зале, пытался вывести Адера на откровенный разговор. Напрасная трата сил. Ярис не раз слышал, что Адер – властная, пылкая и порой сумасбродная натура. Такие люди зачастую подвержены психическим расстройствам. И это пугало Яриса. Такому темпераменту нужен противовес. Не игру с тела и костей, а противоположная по заряду мощь, способная остудить горячую голову правителя, привести его мысли и чувства в равновесие и направить течение своевольной реки в нужное русло. Ярис покосился на Адера. Даже воздух вокруг него словно подернулся рябью, настолько его думы тяжелы и беспокойны. Мун и Йола однозначно оказались рядом с Адером по воле случая. Маркиз Бархат, а он, похоже, действительно влюблен в Маруну. Правитель здесь из-за него? Нет. Поддержки, как, собственно, и попыток вразумить заблудшего друга, Ярис не заметил. Маляка. Безусловно, ее что-то связывает с Адером». Недаром девушке из низшего сословия выпала честь быть сопровождающей дамой на приеме, что притянуло два разных мира друг к другу. «Ваша светлость!» вынырнув из размышлений, Ярис посмотрел на сиделку маляки. «Больная очнулась!» сказала вельма чуть слышно. Раздался скрип ножек стула по паркету. И «Я хочу ее увидеть!» прозвучал голос Адера. Ветер стучал в окна, крупными каплями дождя. Старики похрапывали в разных углах комнаты. Юла скрутился на пледе возле кровати, Мун развалился в кресле возле двери. Малика прислушивалась к их дыханию и жалела, что отказалась от снотворного. В спальне было темно. Ночник, ранее горевший все ночи напролет, последнее время гасили. Малика уже не вскакивала с криками с кровати при малейшем шуме в коридоре или под окном. Ночные кошмары перестали ее преследовать, они прочно обосновались в воспоминаниях. Она, на удивление, быстро научилась заталкивать их на дно памяти, вызывая на поверхность светлые дни и милые образы. Малика мысленно благодарила бывшего наместника, который почти каждый вечер заставлял читать ему законник и историю Ракшады. В то недалекое время она злилась, путаясь в непонятных названиях и мудреных именах. У многих указов озвучивало начало, некоторые дочитывало до середины. Наместник отмахивался, и она листала дальше. А законы о наказании женщин за взгляд, за слово перечитывала несколько раз, уже лежа в своей постели. Ракшадок либо закапывали по шею в раскаленный песок, либо сбрасывали со скалы в море. Малика не понимала странную прихоть немощного человека интересоваться бесчеловечными законами и ужасающей историей Ракшады. Этого она не понимала и сейчас, но неизменно в молитве перед сном припоминала имя наместника, отводя ему роль своего спасителя. И пусть ее не сбросили в море, как приказал воин, а подвергли жестоким мукам, зато теперь она рядом с близкими людьми, а не в Кубарате вместе с сотнями наложниц. Малика подоткнула под спину подушку и посмотрела на затуманенное дождем окно. Две недели назад, когда она пришла в себя, первым человеком, кого она увидела, была сидевшая в кресле белокурая девушка в белоснежном платье. Первое, что пришло на ум, — ангел. Ангел засветился от радости и выпорхнул из палаты. Потом пришел маркис Лорре. Малика его помнила. На приеме в замке Адера он единственный ей улыбнулся. В палату вбежали Мун и Йола, бедные старики. Мун упал на колени, прижался к руке шероховатыми губами и расплакался. Йола прикоснулся к ее подбородку. Ноющая боль стихла, будто перетекла в его острые пальцы. Вдруг ее окутало облако нежности. Это Вилар. Золотистые глаза влажно блестели, Губы подрагивали. Адер выставил всех за дверь. Немного помолчал, глядя в сторону. Произнес. «О том, что я был в плену, никто не должен знать». Помедлив добавил. «Расскажешь старикам о ракшадах». И ушел. Адер и Вилар уехали в тот же вечер. Старики ни на секунду не покидали ее комнату. Мун развлекал веселыми историями. Йола следил за выполнением предписаний доктора Ларе и лично от себя добавил массаж и непонятные утомительные упражнения. Каждое утро, осматривая Малеку, доктор приходил в замешательство. Она понимала, чем вызвана его растерянность, и боялась вопросов, на которые отвечать не хотелось. Зачем ему знать, что Маруны выздоравливают намного быстрее, чем обычные люди, и быстрее восстанавливают силы? Слава богу, маркиз ни о чем не спрашивал. Обрабатывая рубец на плече, раны на губах и переносице, рассказывал об изобретенной им уникальной мази, способствующей быстрому избавлению от различного рода дефектов кожи. Но маляку не волновало, исчезнут ли шрамы, вернется ли коже бронзовый оттенок, примет ли овал лица привычное очертания, Главное, что она дышит. Еще недавно маляка находилась словно в полудреме. Читая книги и переписывая документы в архиве, жила чужой жизнью. С появлением адеры и Вилара с глаз слетела поволока сна. Оказывается, можно прислушиваться к своему сердцу и разуму, а не питаться чужими мыслями. Можно идти вперед, а не стоять за чьей-то спиной. Можно высказывать свое мнение, а не молчать. Общение с молодыми сильными людьми, в отличие от разговоров с седыми и тщедушными обитателями замка, привнесло в дни иной оттенок неба, новый аромат воздуха и ранее неизведанное состояние души. Маляка села на край постели, закружилась голова. Подождала, пока прояснится сознание. Опустила ноги на прохладный пол. Медленно сползла с перины. Несколько... Глубоких вздохов, как учил Йола, и шаг, шаг, еще один, еще, а вот и окно. Маляка слушала дождь и знала, что старики проснулись. «Плохая я нынче помощница», — произнесла она. Мун обнял ее за плечи. «Ничего, доченька, скоро будешь бегать». Она повернулась к старику, уткнулась лбом в острое плечо. «Прости». Мун погладил ее по голове. «Девочка моя, мне не за что тебя прощать. Не надо было продавать дом. Куда мы с тобой пойдем? Ее ла зовет клиентам Знаю, море быстро поднимет тебя на ноги. Но к ним пойти не получится». «Почему?» «Правитель прислал за нами машину. Как только маркис Лоре разрешит, мы вернемся в замок». «В замок». Эхом повторила Маляка и еще сильнее прижалась к Муну. «Я соскучилась по своей комнате. И я тоже, милая. В больничном парке есть дуб?» «Дуб? Зачем тебе дуб?» «Хочу обнять его. Так же крепко, как тебя. Или березу». Мун прикоснулся губами к ее лбу. «Ты бредишь». «Да, это бред» согласилась Маляка. Немного помолчала, слушая биение сердца старика и вновь прошептала. «Пахнет дубовой листвой. Отведи меня в парк. Сейчас uh, ночь и дождь. Мне очень надо». Из-за спины Муна вынырнул Йола. «Раз надо, идем». И накинул на Маляку одеяло.